Константин Сорокин. Схватка с фрегатом. Пираты не решились на немедленную атаку, но положение людей на бригантине было отчаянным. Собравшиеся на совет спецназовцы понимали, что это лишь отсрочка, и с наступлением темноты вспыхнет решительный бой. Исход его был известен заранее. Стоило фрегату войти в бухту, и он получал залп в упор из девяти бортовых пушек. Но потопить одним залпом парусный корабль невозможно. Следом неизбежно последовал бы абордаж, где сказалось бы огромное численное превосходство джентльменов удачи. Не считая раненого Кабанова, на Бригантине осталось только шесть опытных бойцов, да еще три с половиной десятка мужчин, которых в серьезном деле можно было не принимать в расчет. Драться в таких условиях с тремя сотнями головрезов бессмысленно. Скорее же всего пираты даже не стал рисковать фрегатом. В кнете обрушится со всех сторон на шлюпках, потеряют несколько десятков человек на поступках к своему бывшему кораблю и во время подъёма на него. А дальше будет то же, что и в предыдущем варианте. Даже если не ждать и самим выйти в море, то ситуация повторится с тем отличием, что тогда бортовым залпом угостит нас фрегат. А затем обордаж и тот же печальный результат. Никто из собравшихся никого ни в чём не упрекал. Да, они сами задержались в бухте, ставшей теперь ловушкой, но никаких состязаний в скорости и маневренности они бы не выдержи. Афригаты всё время маячил в пределах видимости. По-моему, остаётся одно: свести всех людей на берег, а корабль уничтожить, предложил Геннадий. Там нас ият ловят, врач напообещал русски. И без того чудом оттуда выбрались. Мы можем вести партизанские действия, поддержал Геннадий Слава. Мы будем всегда иметь превосходство над мелкими группами, а столкновения с крупными силами постараемся избегать. У нас есть некоторое преимущество с толком в вооружении, а это уже немало. Этого преимущества мы лишимся максимум за два боя, когда кончатся патроны. Да и по остроу долго не побегаешь, не согласился Кабанов. Взгляд у него был измученный, но он креппился изо всех сил. Брить курил больше обычного. Дорогие, вы видели не намного лучше. Высшего чертков, Николай Ивушин, Геннадий Грушевский, Григорий Ширяев, Виталий Королькевич, Константин Сорокин. Петеман ВДВ, лейтенант Амонов, лейтенант Армейского спецназа, старший сержант и сержант ВДВ, старший лейтенант спецназа флота, все в запас. С ними воруз законер дерзкий, штурман торгового флота Ярцев. Остальных приглашать не стал. Совещание происходило в капитанской каюте самой большой на бригантине и единственной свободной от детей. Все собравшись, усиленно налегали на крепкий кофе. А накурено было так, что всё виделось словно в густом тумане. Хорошо. А что ты предлагаешь? Оставаться на бригантине и ждать неизбежного боя, спросил Слав. Кабанов загасил окурок, воткнул в кофе и сразу закурил опять. Нет, оставаться тоже не выход. Здесь мы точно погибнем. Но и на острове шансов уцелеть вас практически не будет. Так что думайте, господа. А если попробовать вступить с пиратами в переговоры, предложил Одесский. Наших сил они не знают, а за последние сутки потеряли корабль и не меньше 100 человек. Тут по-моему, ли призадумаешься, а по зубам ли противник. Нельзя ли по конкретнее? Какие условия вы хотите им предложить, уточнил Кабанов? Только имейте в виду, Что вернуть им бригантину мы не можем. Покинув её, мы снова окажемся на положении дичи. Доверять флибустьерам нельзя, а захватить корабль вторично. Отдавать нельзя, согласился Гриф. Мы должны блефовать, убедить пиратов в то, что мы сильнее, чем есть. Надо нагло предложить им выбор: или они беспрепятственно пропускают нас в море, или мы уничтожаем их до единого. Ладно. Допустим, нам поверят, хотя в этом я здорово сомневаюсь. Количество пушек на бриг антине прекрасно известно, а стрелковое оружие в морском бою особой роли не играет. Что им помешает выпустить нас, а затем дать бой? То, что моряки мы неумелые, будет заметно сразу. В бухте хоть у кого-то будет шанс спастись, а в море нет. Мы должны каким-то образом уничтожить фрегат к чёртовой матери. Лишь тогда можно будет без опасений покинуть здешние воды. Утопить или взорвать не имеет никакого значения. Легко сказать «утопить», скептически хмыкнул Ярцев. Для этого надо проделать в нем дыру размеров с дверь. Пушкина такое не способны, а ничего более мощного у нас нет. Ни топором же его долбить. А взорвать, спросил Кабанов. Раз у них есть артиллерия, значит должны быть пороховые погреба. Дождаться темноты и попробовать повторить ночной налёт с той разницей, что вместо захвата попытаемся пробиться к их баезапасу. При удаче ещё успеем попрыгать за борт. А зачем нам вообще все эти сложности? спросил молчавший до этого Сорокин. Взорвать фрегат можно иначе. Собравшиеся с Надеждой посмотрели на него. Костя служил в морском спецназе и в способах уничтожения кораблей должен был знать больше остальных. даже больше, чем ярц. Последнего учили водить сюда по морю, а сырокина бороться с ними. Не будем мечтать об аквалангах, минах и прочих полезных штуках, которых у нас всё равно нет. Но мы вполне можем воспользоваться опытом предков и изготовить бранда. Возьмём спасательную шлюпку, набьём её порохом, а там сойдёмся со свигатом в плотную цепьемся и устроим такой фейерверк, что чертям жарко станет. Никаких основательных возражений не последовало. Нектуа доводил дело в долгий ящик, десянтики замелись преврашением в шлюпки в гигантскую бомбу. Кабадан не принял участия в этой работе, воспользовавшись затянувшейся паузой, он приказал привести к себе пленного. А в качестве переводчика вновь выбрал Флейшмана. На этот раз вопросы носили сугубо практический характер. Всеви интересовали обычные приёмы морского боя фловустиров, дистанции, с которых они начинают вести огонь. В четырке ризских запов перед абордажем пленный не скрывал ничего. Он был единственным пиратом, знавшим подлинную численность противников, и не мог не удивляться воинскому мастерству некоторых из них. Но сейчас, когда они оказались в ловушке, он заявил прямо, что никаких шансов на победу у кабанава нет, а предложил сэру Сергею и его отборным людям перейти на службу к джентльменам удачи. Со своей стороны, он обещал замолвить за них словечко И сказал, что таких хороших вояг с радостью возьмёт в себя любой капитан. Об судьбе остальных пассажиров, по мнению пленного, не стоило и думать. Уметь они ничего не умели, толку от них не было, и даже для высокочтивого сэра они являются обузой, от которой надо поскорее избавляться. Вот так Юра, с нескрываемой иронией произнёс Кабанов, когда пленного увидел. Никогда не думал, что мне придётся заняться морским разбоем. Да еще будут утверждать, будто у меня к этому делу большой талант. А наши современники обвиняют армию и утверждают, что российские офицеры ни на что не годны. В мафиози меня к себе зазывали, пираты зазывали. Согласиться, что ли? Гроза Карибского моря, высокородный сэр Кабанов со товарищей. За его местечко под здешним солнцем. Правда, такой путь частенько заканчивается виселицей. «Да и с вами придется распрощаться. Но тягая морд и возьму в качестве переводчика. Согласен?» Плишман внимательно смотрел в десантников в глаза, словно сомневался, а не говорит ли это всерьез. «Тогда надо хоть по бабе на брата оставить. Здешние даже не подозревают о гигиене», – постарался ответить в тон Юрий. «Да, с гигиеной и в Европе, и в Америке слабовато», – согласился Кабанов. Эх, сейчас бы попариться хорошенько в банке, да потом вздремнуть минут шестьсот. Ладно, помечтали и будет. Скоро начнет темнеть, а у нас еще куча дел. Не в службу, а в дружбу. Собери людей, хочу сделать небольшое объявление. Хорошо, сэр кивнул вишну и отправился выполнять просьбу. После его ухода Кабанов некоторое время посидел, собираясь с мыслями, затем тяжело поднялся и вышел. Его уже ждали все. Помощники, включая Одецкого, собрались вокруг, как бы подчёркивая близость к начальству. Остальные стояли на палубе, и в обращённых на себе взглядах Сергей читал робкую надежду на спасение. И я собрал всех, потому что ситуация очень усложнилась. Без предисловий начал Сергей. Объяснять её, думаю, никому не надо. Все вы прекрасно знаете, что мы заперты в бухте И у нас нет шансов одержать победу в открытом бою. Но выход всё-таки есть. С наступлением темноты попробуем использовать спасательную шлюпку в качестве брандера. Чтобы пираты не учтожили её ещё на подходе, нам придётся на некоторое время отвлечь их огонь на себя. Выражаясь яснее, шлюпка на буксире выведет в море нашу бригантину. Внимание пиратов по неволе будет приковано к кораблю. Обычно они предпочитают бить почти в упор, но пока они будут ждать сближения на привычную дистанцию. Бригат будет атакован брандером. Это в идеале. Реально же не исключено, что хоть один залп по нам они сделать успеют. Поэтому все женщины и дети, а также мужчины, не занятые в управлении, могут покинуть корабль. Если победим, то вернёмся за вами. А нет, тогда придётся выживать самим. Я остаюсь, звонко выкрикнула Наташа. Или вместе спасемся, или вместе погибнем. Её пример заразил остальных. Её пример заразил остальных. Большинство собравшихся не блистало храбростью, и их решение было продиктовано трусостью. Оказаться на острове одним без защитников одна мысль об этом приводила людей в ужас. На корабле с ними были десантники Кабанова, а вера в них была достаточно сильна. До сих пор у Сергея получалось всё задуманное. Так почему же должно сорваться на этот раз? А в худшем случае лучше покончить со всем сразу. Кабанов честно предупредил, что при неудаче взорвёт бригантину вместе с фрегатом. Ну и такая смерть была предпочтительной альтернативой. После недавно полученной раны Кабанов был слаб, потом не смог занять место в бранте. Он встал на квартердеке и принял на себя командование бригантины. Рядом с ним стояли еще трое. Ярцев обеспечивал выполнение необходимых маневров, Кузьмин привычно держал штурвал, а 16-летний Саша был под рукой для передачи возможных распоряжений. Остальные мужчины должны были заниматься парусами и помогать десантникам вести огонь из заряженных к картечью орудий. Люди Кабанова дружно предложили себя в помощь Сорокину, но этой чести удостоился один Брушевский. Сергей отдал ему автомат с последними патронами, Главной обязанностью Геннатия было прикрывать действия своего напарника. К ним просился и Кузьмин, но после заявил, что управлять шлюпкой справится сам. Опытный рулевой был куда более необходим на бригантине. Женщины, не взирая на опасность, выбрались на палубу. Сидеть в кубрике и в неведении ожидать решения судьбы было выше человеческих сил. С последними лучами солнца Кабанов приказал начинать. Тима стала их естественным союзником. Но она же затрудняла путь по узкому проходу, и поэтому в выборе времени решили пойти на компромисс. Заторопил, нарушая тишину мотор на шлюке. Низко осевший от своего зловещего груза брандер тяжело тронулся с места. Натянулся буксирный трос, но Бригантина какое-то время всё ещё стояла на месте, словно не желая выходить в неизвестность. Но вот она тронулась и медленно потянулась за катером. И на её палубе застыли пристально вглядываясь в проплывающие мимо берега, уже принесшие им столько горя. Наверх вытоваричись по местам, последний парад наступает. Завертились в голове Сорокина знакомые с детства строки. Он вдруг осознал себя наследником морской славы своих соотечественков и при- а теперь и перенос Его предвестником, герой Гангута Чэсмы наварен от Чмульпа, ещё не рождённый, уже пристально наблюдали за ним, и он был не вправе обмануть их, их ожидания. Единственное, о чём сожалел Константин, было отсутствие Флада, того самого Андреевского, которому суждено гордо развиваться над морями 200 лет и каких лет. Флада ещё никогда не видано даже на родине. Вот он, красавчик, расположился как у себя дома. Геннадий кинул на приближающийся им путь фрегат. Стоял один такой процидивской зубы Сорокин. Ничего, они долго ему осталось. Время было рассчитано точно. Солнце блеснуло в последний раз и нырнуло в воду, когда Костя бросил сколость. Отдать концы. Теперь бригантина и брандер не связывало ничего. По команде Ярцева на паруснике были подняты кливера. Их силы хватало, чтобы потихоньку, как говорится, в час по чайной ложке двигать бригантину, но быстроты пока и не требовалось. На фрегате занялись занялись стрельи боцманских дуг. Пираты видели перед собой корабль, долго время деливший с ними все тяготы морских походов, и не могли позволить ему уйти. Топить его без крайней необходимости они тоже не хотели. И привычно готовились к бою, в котором пушечный залп мог стать лишь проволоком. Темнота навалилась по южному быстро. Стремясь вполне использовать остатки света, флюгстеры торопливо подняли якорь и занялись постановкой парусов. Они понимали, что похитители бригантины тянут время и не хотели дать противнику ни малейшего шанса на спасение. Всё внимание джентльменов удачи было приковано к утраченному судну. Уре те кто-нибудь смотрел на тихонько плавающую рядом приземистую шлюпку в беспривычных мачтах и вёслах. Ещё в первый день пираты имели возможность убедиться, что диковинные судёнышки не имели никакого оружия и не представляли реальной опасности. Правда, какой-то диавол с гулом перемещал их по воде. Ну что ж, с того. Всем укрыться за фальшбортом, громко приказал следящий за приближающимся фрегатом Кабанов. Корабли теперь разделяло чуть больше половины кабельта, и расстояние продолжало медленно сокращаться. Никто пока не стрелял. Таванна вполне что больше одного залпа он сделать не успеет. И берёг его на самый крайний случай. Опираты наделись захватить бригантину целёпонькой. Парот сам себе с командоа Сорокин шлюпка, словно проснувшись на максимально увы недостаточно большой скорости, пошла на сближение с бригатом. Маневр удался. Пираты не смогли вовремя оценить приближающегося противника, а затем стрелять по нему стало невозможно. Брандер мягко откнулся в нависающий над ним борт фрегата. Несколько пиратских голов показались сверху, и Геннадий как на стрельбище напинадел в них дырок. Стрелком он всегда был отменным, а расстояние настолько малым, что почти все пули находили цель. Под таким прикрытием Сорокин вбил в борт парусника пару заранее приготовленных крючев. Геннамерtop принял этовал им шлюпку. Теперь в любустеры почвили недобро, и целая группа попыталась спрыгнуть на присветившийся к ним кораблик. Автомат задёргоса в руках у Геннадия, издал холостой щелчок, но десантнику с плёс сменить магазин и вновь встретить нападающих меткой стрельбой. Тела пиратов падали в воду, двое шлёпнулись на самую шлюпку, и уцелевшие не выдержали, отпрянули от вод. Пока Геннадий отбивал атаку и прикрывал товарника, Кустес спокойно поджёг фитиль, выждал несколько секунд и лишь убедившись, что тот не погаснет, вынырнул со излюка. Всё, уходим. Фитиль должен был гореть меньше минуты, ведь надо было ещё успеть отплыть. Давай, отозвался Геннадий, край ум глаза заметил, как его напарник почти без всплеска ушёл в глубь. Сверху сразу съесились два пирата: Игрушевский с удовольствием ссадил в них последнюю очередь, а затем последовал примеру Константина. Тима уже сгустилась. Оба диверсанта плыли быстро, ориентируясь по сигнальному огоньку на бригантине. Верхнюю одежду и обувь они оставили на ней же, прихватив лишь по ножу, и ничто не сковывало их движи. Пистолеты они не брали, оставший бесполезным автомат Геннадий с сожалением выбросил в море. Видел успех первой части операции, Ярцев как можно круче отвернул бригантину прочь. Никто не мог предугадать силу взрыва, и лучше было оказаться как можно дальше. А потом какой-то наиболее отчаянный пират все же спрыгнул в шлюпку, едва не свалился в воду, но сумел удержаться. Гулко грохнул кабановский карабин, и джентльмен удачи расстался с жизнью у самой цели. И тут Брандер рванул. Вспышка первого взрыва почти слилась с оглушительным грохотом второго. На фрегате рванули бочки с порохом на орудийной палубе, а следом и пороховые погреба. Конец большинства флибустиров стал очень быстрым. Едва цвистели осколки, как над фальшбортом бригантины, по приказу Кабанова зажглись фонари, указывая пловцам путь. Одну из шлюпок немедленно спустили на воду. Конечно, никто не знал, живы ли Костя и Гена. Не погибли ли они при взрыве. Если даже до бригантины долетели осколки и горящие обломки, чуть не вызов пожар, не убило ли имя ребят в море? Но за отчаянных бог! И Сорокина, и Грушевского подняли на шлюпку живыми. Вот только гена ударил доской по голове, к счастью, вскользь. И он теперь уверялся, что шишка вырастет громадная.